Глава 10. Марш смерти. Маутхаузен и Мельк. Январь 1945. Апрель 1945. -го. Через день или два, после того, как мыши купили новые ботинки, мы проснулись в 4 утра от сигнала тревоги. Это означало, что нужно немедленно одеться и как можно скорее бежать на перекличку. Выйдя из барака, мы увидели, что немцы беспорядочно мечутся по лагерю. Мы могли бы где-нибудь спрятаться, но не понимали, что происходит, а мой мозг работал недостаточно быстро, чтобы извлечь выгоду из создавшегося положения. В карманах у нас были двое часов и та пара инструментов, что я смастерил. Нам выдали по четверти буханки хлеба и по банке тушенки. Раньше в лагерях мы никогда ее не видели. Банки были с ключом для открывания, как коробки с сардинами. В это утро нам не дали кофе, не позволили набрать воды и предупредили, что продукты, выданные нам, рассчитаны до следующей остановки. Конечно, мясо и хлеб мы тотчас же съели. Мы всегда были голодны, и в голове всегда крутилась одна мысль — «Если перепало что-нибудь съестное, съешь это сейчас, ибо неизвестно, что случится через минуту». Нас не построили. Нас не пересчитали. На это не было времени. Охранники просто открыли ворота и выкрикнули приказ «бежать». В ряду было по шесть человек. Эсэсовцы бежали по обе стороны колонны с автоматами, в руках готовы стрелять. Земля была покрыта снегом, лежали сугробы. Мы шли очень быстро, почти бежали, потому что немцы думали, что нас преследуют русские. Конвоировавшие нас эсэсовцы убивали любого, кто пытался остановиться. Позади ехал взвод на грузовиках, и если кому-то удавалось покинуть колонну, солдаты подъезжали и расстреливали всех, кто шел рядом с беглецом. Люди двигались с разной скоростью. Пока ты оставался в колонне, тебя подгоняли. Слабые и пожилые шли все медленнее и медленнее, пока не падали от изнеможения. Эсэсовцы из взвода на автомобилях расстреливали их и оставляли трупы на дороге. Мы боялись, что у нас тоже закончится коях. Позже, когда стемнело, все вообще смешалось. Многие Падали, и внезапно обнаружилось, что мы бежим по телам людей. Некоторых затоптали насмерть. Во вторую ночь мы проходили через город, и несколько заключенных попытались скрыться во мраке. Это были русские, им хватало на это смелости. Немцы погнались за ними. Этот кошмар длился три дня и две ночи без отдыха, без еды, без воды. Не было даже кратких остановок. «Шнель! Шнель!» — кричали нам. Ты хватал грязный снег и заталкивал его в рот, чтобы смочить горло и язык. Отойти на обочину и зачерпнуть чистый снег было невозможно. Эсэсовцы, конвоировавшие нас, конечно, тоже испытывали лишения. Разумеется, они постоянно прихлебывали из фляжек, и ели... Даже убегая от русских, они неумолимо гнали нас вперед. Мы не знали, куда нас ведут. Колонна двигалась в направлении Чехословакии. Заключенные не разговаривали между собой. Нам нужно было сосредоточиться на том, чтобы продолжать бег. Нужно было как-то продержаться. Третий день марша смерти окончился у огромной фермы, окруженной колючей проволокой. Нас было, может быть, четыре человек. Всех как стадо подогнали к сараю, где мы были должны остановиться на ночлег. Через 5 минут он был битком набит стоящими людьми, и еще больше, чем половина заключенных, осталась снаружи. Нам, оставшимся под открытым небом, Некуда было идти. Целый день, пока мы бежали, нам было тепло. Теперь, когда остановились, нас стал пронизывать мороз. Температура была приблизительно минус 15 градусов или что-то вроде того. Понятно, что термометра ни у кого не имелось. Мы были в полном изнеможении. Столько сил требовалось, чтобы поднять ногу и сделать еще один шаг. Немцы. Исчезли. Им тоже требовался отдых, но это не имело значения. Мы слишком устали, чтобы попытаться что-то предпринять. Многие поддались усталости и свалились на землю. Мелих сказал нам, «Братцы, невозможно больше терпеть». «Мы устали. Давайте ляжем на землю и уснем. Это очень просто. Мы не почувствуем боли». Замерзнем. И конец нашей жизни. Все. Хватит. Я разозлился. Ты хочешь помочь этим паршивым грязным немцам? Сэкономить газ или пули? Ты хочешь убить себя сам и избавить их от этой необходимости? Мы обязаны постараться остаться в живых как можно дольше. Если нам суждено погибнуть, мы и погибнем. Но пока в нас теплится жизнь, мы... Должны бороться. Речь была хороша, но больше мне было нечего предложить. Я не хотел больше с ним разговаривать, так что отошел в сторону, оставив Мейлиха и Мойше стоять в толпе. Прохаживаясь, я заметил здание на дальнем конце фермы. На верхних этажах его горел свет. Размером оно было с небольшой многоквартирный дом, Подойдя ближе, я услышал, как солдаты наверху, на втором этаже, поют немецкие песни. Судя по голосам, они были уже пьяны. На первом этаже было темно. И тут я заметил маленькие подвальные окна, за которыми царил кромешный мрак. Я вернулся к братьям, отозвал их в сторону и рассказал о своем открытии. Если мы очень тихо проберемся в подвал, в нем можно будет укрыться и пережить ночь. Потом у нас будет время, чтобы умереть. Пошли посмотрим, что можно сделать. Мы отправились туда втроем. У других узников не было коеха, чтобы обращать внимание на окружающих или проследить, куда мы пошли. Охранники за нами не присматривали. Наверное, они все были на втором этаже этого дома. Отдыхали. Не стоит забывать, эсэсовцы бежали вместе с нами три дня и две ночи. Они не были сверхчеловеками. Когда мы подошли к дому, я снял полосатую куртку из заушвица обмотал ею руку и аккуратно вдавил стекло внутрь, так что оно не издало ни звука. Потом открыл шпингалет вверху рамы и открыл ее настолько, чтобы человек мог пролезть в подвал. Братья, держа меня за руки, помогли мне спуститься внутрь. Когда ноги коснулись сухого пола, я попросил их отпустить меня. Не было видно низги, и нужно было нащупать на стене выключатель. Вверх, вниз. Тише, тише, тише. Наконец я нашел выключатель и зажег свет. И не поверил своим глазам. По углам лежали огромные кучи свежих овощей. Картошка, лук, свекла, репа, морковь, сельдерей, капуста. Их было так много! Я схватил три картофелины. Эта куча была ближе всего ко мне. Засунул одну из них в рот и вонзил в нее зубы. Никакое вино в мире не могло по вкусу сравниться с этим лакомством. Подбежав к окну, я сунул каждому из братьев по картофелине и сказал ⁇ Это только начало! Здесь полно еды! ⁇ Подвал не отапливается, но мы не замерзнем. Но вот что! Можно спасти еще некоторое количество людей. Думаю, 250-300 человек поместятся сюда стоя и смогут тут переночевать. Возвращайтесь! Я останусь в подвале и выключу свет. Подходите к каждому очень тихо. Не раздумывайте слишком долго. Когда поймете, что набралось достаточно людей, заканчивайте. Посылайте их одного за другим в направлении этого дома и объясните, как забраться в окно. Все нужно делать тихо. Самое главное — не набрать слишком много народу. Не разрешайте тем, кого вы позвали, говорить об этом другим. Потому что если сюда придут все, нас обнаружат. Тогда всем нам крышка. Они согласились и привели кучу людей. Они пришли не поодиночке, а все вместе. Но они проронили ни слова, и никто их не видел. Стояла темная безлунная ночь, и я уверен, что многие заключенные уже заснули на снегу под открытым небом. Забираясь в подвал, люди хватали овощи. Позже, когда помещение заполнилось так, что в нем можно было разместиться только стоя, мы стали раздавать еду. Каждому досталось вдоволь картофеля или моркови. Овощей хватило на то, чтобы набить и желудок, и карманы. Мы выключили свет, чтобы нас не могли обнаружить. Немцы на втором этаже все еще пели. Мы закрыли окна, чтобы не было холодно. Все стояли, живали. И четко следовали нашим инструкциям. Для них мы были ангелами. Больше есть мы уже не могли. Вскоре все заснули. Мы стояли тесно прижавшись друг к другу и опирались на стены. Это было не так удобно, как спать лежа, но мы очень устали, немного утолили голод, поэтому нас охватил... Дремел. Сон дремота. Кажется, в ту ночь я не стоял рядом с Мойшей и Мелихом, Они караулили снаружи у окна, следя, чтобы, влезая в подвал, никто не шумел и чтобы никто не выскочил наружу. Они зашли последними. Те, кто проснулся раньше других, разбудили остальных. И мы выбрались наружу еще до рассвета. Мы выходили последними и снова набили карманы картофелем и морковью. Их было удобно есть на ходу. Несмотря на то, что все наелись и прихватили овощи с собой, было невозможно унести все, так что осталось еще много. А на улице перед нами предстало страшное зрелище. Повсюду лежали безжизненные тела. Ночью эти люди замерзли насмерть. Не знаю, сколько их было, но точно больше, чем несколько сотен. Может быть, две тысячи. Немцы построили нас, и мы снова отправились в путь. Нам не давали есть и пить. Слава Богу, что мы нашли пищу в этом подвале. Мы шли примерно полдня и добрались до железнодорожной станции, где нас погрузили в вагоны для скота с открытым верхом. Поезд шел по Чехословакии, дул пронизывающий холодный ветер. На одной остановке наш состав отогнали на запасной путь, чтобы дать возможность проехать более важному поезду. Чешские станционные рабочие начали переговариваться с нами через окна. Они говорили на своем языке, а мы по-польски объяснили им, что мы узники из концентрационных лагерей. Чешский и польский славянский языки, так что мы могли понять друг друга. Местные крестьяне, мужчины и женщины, подбежали к поезду и стали бросать через открытый верх вагонов свертки. Хлеб, леденцы, бутылки с молоком. Мы протягивали руки, чтобы поймать все это и подбирали с пола каждую мелочь. Эсэсовцы стреляли поверх их голов, чтобы напугать их, но чехи не обращали на это внимания. Я никогда бы не подумал, что свободные люди из внешнего мира станут рисковать жизнью ради нас. Ничего подобного я раньше не видел. Поезд вновь тронулся. Было трудно ехать в такой тесноте. Если хотелось почесаться, приходилось немного потолкаться, чтобы высвободить руку. Если твой сосед нарочно начинал толкаться, все вокруг теряли равновесие и наваливались друг на друга. Если кто-то затевал драку, ему могли дать сдачи, и он падал. А это было чревато тем, что его просто затопчут. Один парень толкнул Мойше, тот толкнул его в ответ. Брат пришел в ярость и потерял самообладание. Он стал орать на обидчика и оттащил его и сказал «Не смей кричать уругаться, иначе я убью тебя! Стой тихо и ни на что не реагируй! Надеюсь, никто не потревожит тебя, а если тебя стукнут, скажи спасибо, что только один раз!» После этого он утихомирился. Поезд остановился около четырех часов по пополудни и нас вывели из вагонов. К тому времени, как мы прибыли в концлагерь Маутхаузен, уже стояла ночь. Нас собрали на тесной площадке перед помывочной. Мы слонялись там, пока не поступил приказ построиться. Было очень холодно и ветрено. Мы были измотаны, мучились от жажды и голода, но вынуждены были стоять на месте, замерзая. Примерно каждые 20 минут два немецких жандарма выходили и заводили около полусотни заключенных в душевую. Около полуночи они схватили меня и еще одного заключенного и заставили выносить одежду, оставленную теми, кто, раздевшись, отправился в душ. Мы работали в помещении рядом с душевой комнатой, и нас собирались пустить помыться, когда мы закончим работу — А братья все еще стояли на морозе. В итоге мой и Мейлих тоже вошли внутрь, но не потому, что подошла их очередь. У нас до сих пор оставались две пары часов, которые мы сохранили во время марша смерти, и я отдал одни из них надзирателю в душевой, чтобы он скорее пустил помыться моих братьев. Внутри помещения каждому заключенному давали кусок мыла, и говорили: разденьтесь и оставьте здесь все, кроме обуви». Другие часы были запрятаны в кусок мыла. Мойша сделал это еще в Аушвице. Теперь он решился попробовать пронести их в душ в Маутхаузене. С виду это был обычный кусок мыла, но если бы кто-то взял его в руку, то сразу стало бы заметно, что он слишком тяжел. К счастью, никто и не подумал это проверять. После горячего душа нас выгнали на улицу, не дав полотенец, чтобы вытереться. Мы были мокрыми и голыми, только ботинки на ногах. Мойша до сих пор держал в руке кусок мыла с часами внутри. Я потрогал свою обритую голову. Она покрылась коркой льда. Мы стояли дрожа. Было неясно, почему нас заставили ждать. «Почему?» — думал я. У них нет свободного помещения. Они ищут место для нас в бараках. Некоторые не выдерживали испытания. Кто-то начал харкать кровью и падал замертво. Мойша подал идею «давайте тесно прижмемся друг к другу, чтобы согреться». Я как-то об этом не подумал. Мы очень плотно сомкнули наши тела и запели. Ничто, кроме пули и газовой камеры, не может нас погубить. Мы повторяли эту фразу снова и снова, снова и снова. И знаете что? Мы перестали чувствовать мороз. Так и стояли голые и пели три часа. Люди вокруг нас падали и умирали, а мы не ощущали вообще никакого холода. Мы не харкали кровью и даже не кашляли. Такова сила единства и желание жить. Было очевидно, если бы немцы хотели прикончить нас, то могли бы сделать это в Аушвице или в любой точке марша смерти. Но им все еще было нужно, чтобы мы работали. Они начали эту жестокую игру, и мы поневоле участвовали в ней, поставив на кон свою жизнь. Стоило лишь на минуту дать слабину, и пиши пропало. Наконец нас отвели в подвал и выдали каждому стопку одежды, пару штанов, рубашку и тонкую куртку. Все в привычную лагерную полоску. Потом нас поместили в барак. Там было тепло. Мы надеялись, что, наконец, после трехдневного марша, после того морозного ада, через который нам пришлось нагими пройти после душа, Можно будет вытянуть ноги, согреться и отдохнуть. Утопия. Реальность оказалась иной. Нар не было. На полу лежали набитые соломой мешки длиной около пяти метров. На них спали сидя, как на лошади. Другой заключенный садился у тебя между ног спереди и так далее, пока люди не заполняли мешок по всей его длине. Передо мной сидел русский, сзади меня — тоже. Я не помню, как отбился от братьев. Тот, что спереди, отклонился назад и всем своим весом навалился на мою грудь. Когда я попытался сделать то же самое, тот, что был сзади, стукнул меня и сказал, чтобы я не ложился на него. Я попробовал пихнуть соседа спереди. «Сиди прямо, не ложись на меня». Он обернулся и тоже меня ударил. Я был обезвожен, слаб и не мог сопротивляться. Русские заключенные были упитанными и сильными. Немцы начали относиться к ним с большим, чем прежде, уважением, когда стало ясно, что их соотечественники победят в войне. К 1945 году все изменилось, за исключением одного — еврей по-прежнему принадлежал к самому низшему классу. Нацисты следили за тем, чтобы мы были слабее всех, а заключенным других категорий разрешалось третировать или убивать евреев. Эсэсовцы приказали нам соблюдать тишину в бараке. Капу расхаживали по помещению с дубинками в руках, и когда кто-то начинал шуметь, его били по голове смертным боем. Это было ужасно. Так что мне пришлось собрать все силы, чтобы несколько часов держать на груди своего переднего соседа, пока, наконец, не рассвело и нам не приказали вставать. Я едва мог самостоятельно встать на ноги. Этим утром никого снова не кормили. Немцы повели нас с Переход длился примерно 6 часов к железнодорожной станции, где загрузили в вагоны для скота и отправили в другой концентрационный лагерь «Мельк», неподалеку от Вены. Лагерь в «Мельке» был куда меньше Аушвица. Питание было таким же. утром ты получал кофе с жены Репы, а после работы суп с куском хлеба. Но условия работы были значительно хуже. Мы копали в холмах туннели, в которых немцы размещали подземные заводы, чтобы укрыть производство от авиации союзников и защитить его от бомбардировок с воздуха. Несколько таких предприятий уже было построено к моменту нашего прибытия, и они выпускали запчасти для самолетов. Труд был тяжким, условия ужасными. В туннеле горели электрические лампы, И эсэсовцы наблюдали за нами вместе с Капо. Ты стоял с электрическим отбойным молотком, направив его над головой, и врубался в каменистую песчаную породу. Никакой защиты, ни касок, ни очков. Крупные камни часто падали сверху. Нужно было не только орудовать тяжелым отбойником, но и боковым зрением следить за каждым куском породы. Чтобы вовремя отскочить в сторону, если он упадет. Затем мы загружали песок и камни в вагонетки. Другие заключенные толкали их вручную по туннелю, вывозили обломки породы, и выгружали снаружи. Многие заключенные погибали, когда камни попадали им в голову. Случались и завалы, которые становились могилой для 20-50 а иногда даже ста человек. Всех погибших на работах нужно было отправить в лагерный крематорий. Каждый труп выносили двое узников. Мертвое тело тяжелое, даже если выглядит тощим и изможденным, и насильщики иногда сами падали с ног и не могли больше ступить ни шагу. Эсэсовцы и Капа били их так, что тех потом самих приходилось нести. Я всегда молил Бога, чтобы не попасть в это подразделение. Было холодно. Мы разрывали бумагу от мешков с цементом и набивали ее под одежду для теплоизоляции. Немцы запрещали это делать. По дороге в лагерь нужно было выбросить всю бумагу так, чтобы охранники ничего не заметили. Тебя бы побили, если бы обнаружили бумагу по пути домой. Охрана также устраивала обыски в бараках. Если они находили клочок бумаги под одеждой или у тебя под кроватью, ты получал 25 ударов кнутом. Однажды один из заметил, что я надел вторую куртку. Он приказал мне снять ее и записал мой номер. Я взмолился, вы видите, здесь так холодно, посмотрите, она такая тонкая, совсем не греет а у меня тяжелая работа я нашел куртку где то здесь только сегодня она валялась на земле и надела ее он ответил я должен об этом доложить но он заговорил со мной это был добрый знак другой эсовец избил бы меня прямо на месте а этот предпочел оставить грязную работу подразделению которое наказывала узников нарушивших правила Наказание — это 50 ударов кнутом или, может быть, 75. Неважно, сколько точно, после полусотни ударов с тобой было покончено. Я очень испугался. Мелех сказал, «Спорим, он не донесет на тебя. Ничего не будет. Вот увидишь». Три дня ничего не было слышно. На четвертый они увели всех заключенных, у кого нашли клочок бумажного мешка или допустивших еще какое-то небольшое нарушение правил. Мне повезло. Мой номер не вызвали. Я решил поговорить с братьями и убедить их в том, что если нас заставляют работать, то надо слушаться. Это лучше, чем быть избитым. Если тебя поколотят так, что ты не сможешь трудиться, тебя будут бить пока ты не придешь в такое состояние что будешь не в силах встать если ты останешься жив тебя оттащат в сторону а в конце дня другие заключенные принесут тебя в лагерь коль скоро ты все еще не можешь ходить самостоятельно немцы отправят тебя в лазарет где и прикончат так что я всегда старался быть на работе как можно более активным и прилежным в точности выполнять Распоряжение охранников. Однажды мне пришлось таскать тяжелые стальные рельсы, по которым вагонетки должны были въезжать в туннель. Это была наихудшая из всех работ. Я взмолился Богу. «Пожалуйста, дай мне пройти через такое испытание и остаться в живых». Распоряжался работами пожилой эсэсовец. Более молодых, которые надзирали за нами раньше, больше здесь не было видно. Он приказал мне вместе еще с одним парнем поднять рельс и нести его внутрь туннеля. Конец этого бруса длиной три или четыре метра лежал прямо на моем плече без подкладки. Холодная сталь врезалась в мои плоть и кости. Наши тела сгибались от ужасающей тяжести. Я был сзади. Мне было очевидно, что всегда лучше стоять вторым, потому что можно было следить за тем, кто идет впереди. Я заметил, что мой напарник клонится вперед и его мотает взад-вперед. Стало ясно, что долго это не продлится. Либо у него подкосятся ноги, либо он отпрыгнет. Я видел, как такое происходило с переносчиками рельсов. Мои глаза внимательно следили за ним и только за ним. Действительно, через несколько секунд он упал. В то же мгновение я отскочил в сторону. Рельс, падая, не задел меня. Эти рельсы подпрыгивали, падая на землю. Упавшего узника убила на месте. Наверное, ему попало по голове. Эсэсовец, шедший впереди нас, видел все. Он сразу же позвал кого-то, чтобы оттащить в сторону тела, и дал мне нового напарника. Мы подняли рельс и понесли его дальше вглубь туннеля. И тут тот же самый эсэсовец прошел мимо меня и коснулся моего кармана. Я почувствовал это, но даже не взглянул туда. Свет был тусклым. В туннеле стоял почти полный мрак, а мне, чтобы не погибнуть, надо было пристально наблюдать за идущим впереди. Наконец мы дошли до места и сбросили рельс. Я сунул руку в карман, и что там обнаружил? Кусок хлеба! Эсэсовец увидел, как я прилагаю все силы к тому, чтобы остаться в живых, и поощрил меня за это. Я посмотрел на него но он отвел взгляд, как будто говоря, не воображая себе слишком много. Я понял. В любую минуту этот человек мог застрелить меня без тени сомнения. Это было нормой. Но в тот момент в нем пробудилось искра сочувствия. Я был очень благодарен ему. Его поступок воодушевил меня. Для него решиться на такое было непросто. Его бы наказали, если бы узнали, что он дал заключенному еду. Иногда эсэсовцы проявляли сострадание. Но такое случалось очень, очень редко. Я был так рад получить этот толстый кусок хлеба. Конечно, я не стал есть на глазах у него, дождался, пока останусь один. Этот кусок, особенно в мельке, был ценнее, чем миллион долларов. Капон, отзиравший за Мойши, как-то рассверепел и страшно избил его дубинкой. Это был обычный уголовник из Германии, Рейхс Рейхсдойче. Вместо тюрьмы его отправили в Мельк. Все знали, что он был самым жестоким садистом в лагере. Когда мой брат вернулся с работы, он был весь в крови. Глаза, лицо, голова, вся спина распухла. Он сказал «Все, сдаюсь, не хочу больше жить». Мы с Мелехом подхватили его и потащили в умывальную комнату. Он сопротивлялся, но мы промыли его кровавые раны и попробовали уговорить. Они мечтают убить всех нас. Ты хочешь помочь им? У тебя есть возможность остаться в живых. Прожив одни сутки, ты становишься на день ближе к освобождению, к нашему спасению. Просто не сдавайся и все. Не сдавайся. Он даже не желал идти на кухню за едой. И все повторял, что хочет умереть. Мы отволокли его туда и заставили встать в очередь за супом. Ты берешь его не для себя. Получи порцию, и мы съедим ее. А иначе мы тоже не станем брать суп. Так нам, в конце концов, удалось убедить мойши не только взять суп, но даже съесть его. Мы сказали брату, ходят слухи, что американская армия уже совсем близко от границ Германии, и уже скоро они придут и освободят нас. Мы придумывали подобные истории, и они помогали нам выжить. На этот раз оказалось, что мы говорим правду, сами того не зная. На следующее утро Мойша отказывался вставать, и мы столкнули его снар. Если бы он не вышел на утренний развод, его бы избили и отволокли в госпиталь. Так бы все и закончилось. Но к следующему утру он немного восстановился и взял себя в руки. Меня никогда не били так жестоко, как Мойша в тот раз. Но иногда и мне доставалось. Тогда тоже казалось, что не стоит больше терпеть, и хотелось отказаться от борьбы. Каждую минуту, каждую секунду надо было продолжать внутренне сопротивляться и говорить себе «ты должен выжить, ты должен выжить». Я был сообразительнее и решительнее, чем братья, и у меня теплилась надежда. Мы знали, что до окончания войны осталось недолго. Мне действительно казалось, что если очень постараться, то можно дожить до освобождения. В городе Мельке был прекрасный замок, который мы видели из концлагеря. Я нередко обещал себе, что после освобождения, приеду посмотреть на Него, как вольный человек. Часто мы молились Богу. Кому еще можно было обратиться? Я совершенно автоматически произносил «О Боже, помоги мне». Я не задумывался о том, есть ли Бог или Его не существует. Это не было проявлением религиозного чувства. Я просто был рад тому что можно сказать слова, облегчающие душу. Когда молишься, возникает чувство, будто совершаешь что-то важное. Вероятно, со всеми было так. К счастью, по прибытии в Мельк нас поместили в лучший барак для заключенных. Он представлял собой двухэтажное кирпичное здание с толстыми стенами и крепкими окнами, и внутри было тепло. Остальные бараки были просто лачугами, построенными из досок. Они не имели окон и не защищали от холода. Через три недели наш блок-эльтостер стал вызывать заключенных по номерам. Мы тоже оказались в списке и вышли вперед. Он обратился к образовавшейся группе. Дескать, в помещении слишком тесно, ему трудно уследить за таким количеством заключенных, так что нас переводят в деревянные бараки. Услышав это, мы поняли, что нас посылают на верную смерть. Заключенные приходили туда и ложились спать после тяжелой работы и через несколько ночей умирали во сне от холода. Было решено попробовать дать блок взятку. У нас еще сохранились одни хорошие часы, которые Мойша спрятал в куске мыла в Аушвице и пронес через душевую в Маутхаузене. Это были часы фирмы «Омега». Было непросто отважиться сказать ему, что у нас до сих пор есть что-то ценное. Сразу по прибытии в Мельк он объявил, что все, у кого остались какие-либо ценные вещи, сейчас имеют последнюю возможность сдать их добровольно. Если же потом у кого-то что-то обнаружится, его расстреляют осасовцы. Мы обсуждали, кому пойти на переговоры с Блок эльтестером и братья сказали, лучше всего пойти тебе. Ты умеешь найти подход. Сейчас я робок. У меня больше не осталось решимости для подобных вещей. А тогда что-то заставляло меня идти на серьезный, но просчитанный риск. Я никак не готовился, в смысле, не думал, что стану говорить. Просто подошел к Блок-Эльтостеру и почувствовал, как какая-то высшая сила вкладывает слова в мои уста. Разговор был таким. Хиль. «Я хочу попросить вас об одной услуге». Блок Эльтостер. «Кто ты такой?» Он удивленно посмотрел на меня. Хиль. «Я один из тех, кого вы отобрали для переселения в другой барак». Блок Эльтостер. «Ты хочешь сказать, что не желаешь туда отправляться?» Хиль. «Нет, я пойду туда». Блок Эльтостер. «Что же тогда? Чего ты хочешь?» Хиль. «Я...» «Хотел бы сделать вам подарок». «О братьях мне пока не следовало упоминать, чтобы в случае чего расстреляли меня одного», — блок Эльтостер. «Что ты имеешь в виду?» «Хиль. Я хочу сделать вам подарок», — блок Эльтостер с удивленной улыбкой. «За что?» Я выдержал паузу. Блок Эльтостер. «Давай, давай, скажи, что это?» «Хиль. Это прекрасные часы. Они передавались в нашей семье из поколения в поколение. Я получил их от бабушки. Это самое ценное, что когда-либо было у меня в жизни, и я хочу отдать их вам. Я пока не показал ему Омегу, а история, разумеется, была вымышленной. Мы обзавелись этими часами в Аушвице. Блок Эльтостер. «Хорошо, давай свои часы». Я понял, что они очень дороги тебе. Чего ты за них хочешь? Хиль. Я не хочу отправляться в те бараки. Блок Альтостер. Почему? Откуда ты узнал, что там плохо? Хиль. До меня дошли слухи, что там холодно. Блок Альтостер. Это все, что тебе нужно? Хиль. Нет. Блок Альтостер. Что еще ты хочешь? Хиль. «У меня двое братьев», — блок Эльтостер. «Ты часом не рехнулся?» Услышав это, я понял, что он уже на моей стороне. Он мог побить меня или передать эсэсовцам. Но потому, как он со мной разговаривал, было не похоже, что он собирается это сделать. Тогда я продолжал с большей хупцой, настойчивой самоуверенностью. Хиль. Я хотел бы, чтобы мои братья остались здесь, в этом бараке со мной. Блок Эльтостер. Ты помнишь их номера? Я назвал ему наши номера. А 19366, А 19367, А 19368. И он записал их. Блок Эльтостер. Ты знаешь, что произойдет, если ты не отдашь мне эти часы? «Хиль, можете считать, что они уже у вас?» На следующее утро группа заключенных была переведена в деревянные бараки. Наши номера не назвали. Когда в этот день мы вернулись с работы, я пошел к блок и отдал ему часы. Они ему понравились. После этого он не издевался над нами так, как над другими узниками в бараке. Через несколько недель он подошел ко мне. «Ты знаешь, что часы, которые я от тебя получил, не ходят?» И Я попросил его не волноваться, поскольку любой из нас троих может починить их. У меня с собой все еще были инструменты, изготовленные в Аушвице. В какой-то момент он позвал мелиха в свою комнату отремонтировать часы. Этот блок Эльтостер был рейхсдойче. Красная нашивка на его робе — свидетельствовало о том, что это политический заключенный. Он был воспитанным, образованным, необычным уголовником, может быть, социалистом или коммунистом. Немцы к нему относились хорошо, он пользовался привилегиями в еде, работе, одежде, он всегда был прилично одет. Позже этот человек спасет нам жизнь. Однажды тот же самый блок «Эльтостар» раздавал суп, когда я вернулся домой после ночной смены. Дело было ранним утром. Я взял свою порцию, а он рассмеялся и прошептал. «Если хочешь немного добавки, подходи поскорее». Я беспокоился, что его большой котел опустеет к моему возвращению, так что проглотил свой суп в торопях и взглянул на него. Блок Эльтестер поманил меня рукой и налил мне полную миску. Обычно ее наполняли наполовину, это было около литра. А тут мне досталось примерно два литра супа. Я был готов сразу же съесть его, потому что первая порция лишь растравила аппетит. Но в то же время мне хотелось поделиться с братьями, работавшими в дневную смену, а не вернуться только к вечеру. Ожидание превратилось для меня в настоящую борьбу с собой. Я спрятал суп под деревянной полкой нар, чтобы никто его не увидел и не украл, но постоянно думал о нем. Каждые несколько минут в моей голове проносилась мысль «Я могу съесть его, они ничего не узнают». Но совесть не позволяла мне этого сделать. Такой сильной была связь между нами. Я не мог так поступить. Много раз я подбирался к миске и говорил себе, «Может быть, съесть всего одну ложку? Что, если бы он налил мне не полную миску, а обычную порцию? Я могу сейчас съесть пол миски, а второй половиной поделиться с братьями». Но другой голос внутри меня настаивал. «Дежурный дал мне полную миску. Я должен поделиться с Мелихом и Моише всем, что у меня есть». Вы, наверное, никогда в жизни не испытывали настоящего голода. Это самое худшее, что может пережить человек. Я не притронулся к еде, пока братья не вернулись с работы. Не съел ни капли. Они остолбенели, увидев добавку супа, и поняли, что мне пришлось испытать, чтобы сохранить ее для них. Я был горд собой. Мы сели, и по очереди ложка одному, ложка другому, ложка третьему выхлебали всю миску. Удивительное чувство единства. Иногда братья делали то же самое для меня, что было необычно для лагеря. В других семьях дрались из-за куска хлеба и воровали друг у друга еду. Творились ужасные вещи. Но между нами такого не случалось царило полное доверие. Предательство было попросту невозможным. Уверен, это из-за того, что нам пришлось пережить в детстве после смерти матери. Мы чувствовали, что обязаны заботиться друг о друге. Одним апрельским утром нас выстроили на отбор. Русский фронт приближался к Мельку, и разносились слухи, что лагерь эвакуируют. Нас было очень много, может быть, десять тысяч человек. Нам сказали, что отберут тех, кто отправится в другой лагерь, а остальные останутся здесь. Мы не знали, что лучше, и хотели лишь быть вместе. Так получилось, что все мы оказались среди тех... Кого должны перевести в другой лагерь. В эту группу вошли почти все заключенные. Тот самый Блок Эльтостер из нашего барака помогал эсэсовцам. Он стоял перед ними. Когда отбор закончился, он заметил Мелиха, схватил его за ворот и толкнул к другой маленькой группе заключенных. Он помнил, что тот ремонтировал ему часы в его комнате, но не обратил внимания на нас смойше, и мы остались среди большинства. как я уже говорил раньше, у нас был уговор, где один там и остальные, даже если это означало смерть. Так что Мелих перебежал обратно к нам. Мы были так рады снова оказаться вместе. чудо. А этот блокельтостер опять прошел мимо нас и снова увидел Мелиха среди большинства узников. Он подошел к брату и сказал «Ты ферфлюх ферфлюхтехунд, проклятая собака!» «Ты фарихт? Я рисковал жизнью, чтобы забрать тебя отсюда, а ты вернулся!» Мелих ответил «Я не могу. Вы знаете, у меня двое братьев, я хочу быть с ними!» Блок Эльтостер вспомнил «А, да, правда!» и вывел всех нас троих из этой группы. Все это видел эсэсовец. Он спросил, что ты здесь делаешь? Почему ты переводишь заключенных в другую группу? Блок Эльтостер ответил, вы просили вам помогать, показать, кто хорошо трудится. Эти трое лучшие работники в моем бараке и, мне кажется, могут принести пользу здесь. Эсэсовец махнул рукой, позволив ввести нас дальше. Мы не знали, что случится дальше, но, коль скоро мы были вместе, Все окончилось для нас к лучшему. В нашей группе было всего около 500 человек, а тысячи заключенных погрузили на пароходы и отправили вниз по Дунаю. Мы остались в лагере еще примерно на неделю. Наша работа была прежней, но нас не заставляли так надрываться, как раньше. И в эту неделю нас хорошо кормили, потому что на складах оставалось много припасов. Это было... Лучшее время в лагерях. С этого момента мы знали, что конец близок. Над лагерем на малой высоте все время пролетали американские самолеты, а также русские, бомбившие военные сооружения в этом районе. Однажды они сбросили несколько бомб на территорию лагеря и обстреляли из пулеметов часовых на вышках. Один барак был полностью разрушен, погибли несколько заключенных. Во время налетов русских немцы прятались в зданиях, а нам приказывали покидать бараки и ложиться ничком на землю. Мы были счастливы своими глазами видеть, что происходит, и не боялись погибнуть, лишь бы немцы получили по заслугам. Но надо было вести себя осторожно и скрывать свою радость, иначе бы нас пристрелили на месте. За день до того, как нас вывезли из лагеря, я поговорил с Блок-Эльтостером, который сказал мне, «Немцы думают, что через сутки полтора русские будут здесь». Мелько эвакуировали в спешке. Нас погрузили в вагоны для скота, автоматы охранников были все время направлены на заключенных. Начальство мало на что обращало теперь внимание, и все же нас стерегли очень хорошо» как будто мы были их последним сокровищем. Сокровищем, которое можно было расстрелять. Смешно, правда? Эсэсовцы, охранявшие нас, были пожилыми и не такими жестокими. По их поведению было видно, что с них сбили спесь, но они все еще выполняли приказы до последней буквы. Немцы уничтожили все в лагере. Мы слышали взрывы, стоя в вагонах и ожидая отправления.